Глава восемнадцатая Брайан не стал искать Бриджит. Он вылетел из дома, стараясь держать что-то тёмное внутри, что просилось наружу. Сэм последовала за ним. Она не пыталась его догнать, но и упускать из виду не собиралась. Даже если Брайан захочет убежать, Сэм найдёт его. В какой-то момент Брайан остановился на развилке и резко развернулся. Он глянул на Сэм, но ничего не сказал — «Можешь покричать, если хочешь, но не держи в себе!» «И мне об этом говоришь ты?» За долгие годы я научилась справляться с собственными эмоциями. Сэм посмотрела в разные стороны и тяжело вздохнула. «А вот ты выглядишь так, будто сейчас подожжёшь что-нибудь!» Вместо извивительного ответа Брайан перешёл дорогу и сел на скамью у входа в парк, зажал голову между ладонями и глухо застонал, позволяя боли и страху завладеть им. «Мама никогда не брала Бри на руки», — вслух сказал Брайан. Когда Сэм села рядом, он продолжил. Никогда не прикасалась и не смотрела. Британи какое-то время думала, что все мамы так относятся к дочерям. «Ваша мама её боялась». «Она была не в себе. Как она могла поверить, будто Бри — порождение зла?» Сам не стала отвечать. Она молча уставилась на свои руки. Пальцы теребили дырку в джинсах. Мне было грустно, когда мама умерла. Но я видел, что Британи не выражает никаких эмоций. Мне казалось, что ей всё равно. И в день похорон я накричал на неё. Как Бри отреагировала? Она сказала, что не грустит, потому что мама тоже не грустила бы на её месте. Брайан запрокинул голову. Было невыносимо понимать, что она права. Сэм долго молчала, как и Брайан, а потом заговорила. «Не думаю, что Бри нуждалась в любви вашей мамы. Самое важное — это ты, любимый брат, готовый для неё на всё. Ты был центром её жизни, и мне кажется, она не захотела бы ничего менять». Брайан какое-то время молча смотрел на землю под ногами. «Спасибо, Сэм. Пойдём обратно». Сэм встала и протянула Брайану руку. Он поднялся. «Переночуем у твоей тёти и свяжемся с Катриной завтра в обед. Карта привела нас сюда, значит, скоро мы узнаем что-нибудь про сферу. Будем ждать, как всегда». Когда они вернулись в квартиру, Бриджит принялась извиняться перед Брайаном за своё поведение. и за то, что оставила племянников так скоро. Она призналась, что много ругалась с мамой Брайана из-за её отношения к Бри, а потом и сама неосознанно начала бояться девочку. «Мы можем остаться у тебя на пару дней?» спросил Брайан. «А как же ваша группа?» Для правдоподобности сам сказала, что они приехали в Испанию с другими студентами на экскурсию. «Я сказал, что остановлюсь у родственников». Бриджит кивнула, не сдерживая счастья, и пообещала, что вкусно накормит их. Они больше не говорили о Бриттани, их маме и о прошлом, которое не давало покоя как минимум двум людям в доме. В небольшой комнате с односпальной кроватью и цветочными украшениями на стенах, пахнущими розами, Сэм лежала, глядя в потолок. Она проснулась посреди ночи после кошмара, в котором фигурировали Эллисон Аргос и домина. Сэм слышала крики своей подруги, отвратный смех наблюдателя, а вечно недовольный взгляд главы армы преследовал её на каждом шагу. Потом к ней в сон попали Кайл и Мэдисон, стоящие у алтаря. Через секунду белоснежные ткани окрасились кровью, и Сэм увидела, как Кайл замертво падает на пол. Плач и обвинение Мэдисон, смотрящие на потенциальную виновницу происходящего, вырвали из сна окончательно. Сэм открыла глаза и недоверчиво огляделась вокруг. Она по-прежнему лежала в маленькой комнатке, пропахшей цветами и специями. Сэм медленно села в кровати и протёрла уставшие глаза. От волнения её сознание совершенно вышло из-под контроля. Она опустила голову на колени и обняла ноги. После рассказа Бриджит всё стало ещё хуже. Смерть Бри, которую видела Сэм, и её участие в судьбе человечества. Ноги коснулся луч солнца. Сэм не сразу заметила, что наступило утро. Она вышла из комнаты только когда услышала шаги Брайана. Бриджит уехала по делам, но обещала вернуться через час, поэтому квартира была в их распоряжении. Брайан предложил Сэм прогуляться, и попытать удачу со сферой. Может, мы почувствуем что-нибудь? Сэм согласилась. Гуляя по Мадриду, они сновали по узким и широким улочкам, встречали разных людей на своём пути и гадали, какая жизнь была у людей здесь, где как будто не знали о существовании проблем. Утро выдалось прохладным, но к обеду солнце полностью вышло на безоблачное небо. Сэм и Брайан решили скрыться в небольшом уютном кафе недалеко от площади Ромалис. «Бриджит составила список мест, где мы можем вкусно поесть», сказал Брайан, осматриваясь. «Это кафе на первом месте». «Могу я задать вопрос?» осторожно, — осторожно спросила Сэм, зная, что тема с Британи может вызвать неоднозначную реакцию. «Да». «Бриджит знает, что случилось с Бри во время учёбы в университете». Брайан покачал головой. Я не стал ей рассказывать. Почему? Брайану понадобилось время, чтобы ответить. Я никогда не винил Бриджит за отъезд. Понимал, что ей было сложно, и она не подписывалась на присмотр за двумя племянниками. Но её решение послужило причиной принятия другого решения. Она оставила нас в прошлом, и я ответил ей тем же. Сэм кивнула, и больше не возвращалась к этой теме. Пока Брайан предавался воспоминаниям, Сэм прислушивалась к своим ощущениям и пыталась найти след сферы. Они просидели в кафе около часа и решили вернуться в парк боэн куда их перенёс портал вчера. В этот раз они пошли по главной дороге, забитой людьми. Иногда Брайану и Сэм приходилось разделяться, чтобы обойти толпу. Миновав египетский фонтан, Они пошли вдоль пруда, по другую сторону которого стоял большой памятник. Сэм остановилась на берегу и присмотрелась. Альфонсо XII, умиротворитель, король Испании с 1874 года. «Как это умещается в твоей голове? Я чувствую себя невероятно тупым. Могу я не спорить с тобой?» Сэм? «Неужели ты думаешь, что я знаю про всю королевскую династию Испании?» Возмутилась Сэм, поворачиваясь к Брайану. «Я бы не удивился. Но тогда откуда ты?» «Я просто увидела это на памятнике, ясно?» «Хорошее зрение очень выручает, знаешь ли». Брайан покосился на другую сторону пруда. «Я еле вижу его шляпу. А ты увидела текст?» Брайан немного улыбнулся. «Твоя сила растёт, да?» «Похоже на то», — ответила Сэм, и они пошли дальше. «Я пробую использовать её в сочетании с силой земного хранителя». «Плохо получается на самом деле». «Почему?» — сам покосилась на людей вокруг. «Я никогда не думала, что Кайл видит столько аур сразу. Небесные хранители легко могут гасить их в своих глазах. У земных такой возможности нет». И все эти запахи, звуки, эмоции. У меня такое чувство, что я сейчас взорвусь. Они остановились возле развилки, и Брайан сунул Сэм карту города. Тогда я предлагаю разделиться, а тебе пойти в Прадо. Прадо — национальный музей, один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства в Мадриде. В музей? Сэм не была уверена, что хочет разделяться, но Брайан собирался оставаться в парке и дальше, исследуя места, в которых они ещё не были. Так как музей Прадо находился недалеко, Сэм сможет чувствовать создателя. В конечном итоге они разделились. На кольцевой дороге Сэм повернула на улицу, посвящённую ещё одному Альфонсо. Крышу музея Сэм увидела ещё издалека — и нырнула в небольшие улочки, подальше от людей, подальше от их энергии. Пройдя мимо Испанской Королевской Академии, которая в брошюре была изображена угрюмее и страшнее, чем в реальности, Сэм вышла к музею. Присоединившись к группе туристов, Сэм зашла в здание и остановилась. Она сразу почувствовала массу древней энергии, которая шла от стен, картин и скульптур. Каждый угол музея был пропитан историей. Полированный пол блестел и отражал белый, мягкий свет ламп. Сэм сделала несколько шагов в сторону и остановилась у стены, чтобы дать людям пройти. Волна эмоций на секунду выбила её из колеи. Попав сюда, было сложно понять, откуда именно начать. Множество коридоров, поворотов. Выбор был невелик. Сэм просто пошла, надеясь, что сможет почувствовать необходимое. Спустя час она сдалась, присела в узком коридоре на мягкий диванчик и вытянула ноги. Брошюра всё ещё была у неё в руках. Различные языки смешались в музее и голове Сэм. Она на секунду прикрыла глаза, а когда снова открыла их, то увидела на полу след в виде ноги, который светился белым. Дальше появился ещё один. а потом ещё. Сэм отложила брошюру, встала с места и пошла по следам. Они петляли, стараясь не задевать людей, будто кто-то невидимый мог наткнуться на человека. Сэм свернула в коридор и вошла в другой холл. Следы пропали возле зала, над входом в который висела табличка «Религия». Людей там практически не было, за исключением пожилой пары и седовласой женщины, работницы музея, в длинной юбке и кардигане. Она медленно передвигалась между картинами и наклоняла голову в стороны, во что-то вглядываясь. Сэм начала незаметно осматривать зал. Он был обычным, совсем непримечательным. Или нет. Сэм внимательно присмотрелась к картинам на стенах. Почти все они были ей незнакомы, и почти на всех были нарисованы ангела. А ещё они двигались. В углу Возле большого окна находилась книга на большой расписной подставке, и Сэм подошла к ней, недоверчиво поглядывая на картины. «Кажется, это вижу только я». Сэм отвернулась от зала и оказалась напротив самой толстой книги, которую когда-либо видела. Она была расписана серебром, завитки на обложке составляли слова на неизвестном языке. Сэм не могла прочитать ни одного предложения. Она водила пальцем по обложке, а потом открыла книгу в центре. Какие-то страницы пустовали. На каких-то были изображены рисунки, чертежи, наброски. Другие страницы исписаны словами. «Пытаетесь прочесть, дорогая?» Сэм постаралась не подпрыгнуть, хотя обернулась она резко. В зале стало пусто. Пара уже ушла, и Сэм осталась один на один с седовласой женщиной. Сейчас, когда та стояла к ней лицом, Сэм увидела лицо без глубоких морщин. Со спины женщина казалась старше. Даже её походка говорила об этом. Но вот лицо, оно выглядело молодым. И эта женщина в совершенстве говорила на английском. «Вы же знаете, что не можете прикасаться к экспонатам музея!» Сэм отошла от книги. «Простите, я пишу курсовую работу по фолиантам, которые так и не смогли перевести на наш язык», — Сэм указала на книгу. «Первый раз вижу, чтобы вся книга оказалась недоступна для учёных всего мира. И я не удержалась. Ещё раз извините». На одежде незнакомки висел бейджик, Вейла. «Вы, студенты, готовы на всё ради хорошей оценки». Женщина убрала руки за спину. «Что касается книги, то я совсем не удивлена». что на данный момент она является единственной, которую так и не смогли перевести. Я знаю много языков, но этот вижу впервые. Я бы удивилась, если бы вы знали язык ангелов, моя дорогая. Сэм округлила глаза и опустила взгляд на книгу. Теперь всё встало на свои места. Язык ангелов мне недоступен, никогда не будет доступен. Сэм вспомнила, как злилась из-за этой несправедливости. Многие документы были написаны на ангельском языке, и только Дамина и ей подобные могли прочитать их. Архив «Армы» был переполнен свитками и книгами, которые в руках Сэм становились бесполезными. Вейла аккуратно закрыла книгу, но тут Сэм заметила, как её глаза бегло пробежались по строкам на странице, а губы зашевелились, будто она что-то прочитала. «Откуда вы знаете, что это язык ангелов?» «Я знаю о многих вещах и вижу многие вещи». Взгляд женщины опустился за спину Сэм. Та проследила за ним и увидела следы на полу. Сэм не успела воскликнуть и задать свой вопрос. «Что привело тебя сюда, Сэм Стефорд?» спросила сотрудница музея. «Как вы...» «Задавай правильные вопросы! Их количество ограничено!» Сэм вдруг ощутила гнетущую обстановку. Она кивнула в сторону книги. «Это история ангелов?» «Да!» «Вы можете прочитать для меня кое-что, но я не уверена, что там есть эта информация». «Какого рода информация?» Сэм сглотнула, но неловкость и недоверие куда-то пропали. Она видела эту женщину первый раз в жизни». но совсем не боялась довериться ей. «Меня интересует Лукстера». Глаза лы вспыхнули от любопытства. Она медленно обвела Сэм взглядом и покосилась в сторону входа в зал. Голоса раздавались совсем рядом, а потом затихали, словно люди передумывали заходить сюда. «Насколько я знаю, тот парень, который последний раз спрашивал про Лукстеро, закончил свою жизнь не очень хорошо». «Парень?» Он спрашивал об этом у вас? «Нет, конечно. Это было несколько сотен лет назад». Сам прикусил язык, чтобы не осыпать эту женщину вопросами. Откуда она знает, что это был парень? Что это вообще за парень? Неужели это прошлый выбор наблюдателей? Что представляет собой это оружие? Зависит от того, кто использует его. Оно может стать чем угодно. Копьём. «Мечом, луком. Всё зависит от характера и умений избранного». Сэм зацепилась за последнее слово, но Вейла снова опередила её с вопросом. «Кстати, об избранных. Вас должно быть двое». Она сузила глаза и убрала руки за спину. Сэм поняла, что это была её любимая поза. «Где вторая девушка?» «Эллисон Элмерс». «Это имеет значение сейчас?» «Нет, если вы решили, что Лукстеру будешь использовать ты». «Разве это нельзя решить потом?» «Потом?» — удивилась женщина. «Ты понятия не имеешь, как работает это оружие, да?» «Это очевидно». «Вы двигаетесь слишком медленно». «Так помогите нам ускориться», — не выдержала Сэм. «Избранных двое. Как мы должны выбирать? Кто-то должен быть готов лучше, чем другой?» Это имело бы смысл, ведь Эллисон поймали, и Сэм осталась на свободе. Может, это был знак, что именно Сэм должна использовать Лукстеру, или наоборот, это должна быть Эллисон? Всё гораздо проще. Её должен использовать тот, кому нечего терять. Сэм не совсем поняла, что имела в виду Вейла, а та и не торопилась объясняться. Понадобилось несколько мучительных секунд, чтобы ответ нашёлся сам. «Вы хотите сказать, что тот, кто воспользуется лукстерой, умрёт?» «Да!» Сэм тяжело вздохнула и неуклюже отступила к витражному окну. Кто-то засмеялся в коридоре, и Сэм на секунду возненавидела этого человека. Никто из них не понимает, какая угроза висит над человечеством. Смертные слишком примитивны, чтобы обращать внимание на природные катаклизмы или чёрные сгустки, которые обрушились на леса планеты. «Сила Лукстеры огромна!» — услышала Сэм голос над головой. «Неужели ты думала, что её применение пройдёт бесследно?» К этому можно было подготовиться, но Сэм поняла, что оказалась совершенно не готова. «Смерть» — это слово имела большое значение для Сэм и Эллисон. В первую очередь потому, что она уже настигла их. Что произойдёт? Сначала сила станет частью тебя. Потом ты станешь частью этой силы. Это называется баланс. Что-то ты всё-таки знаешь? Шуточный вопрос прошёл мимо Сэм. Карта привела меня сюда. Вы не знаете... «Где может находиться сфера?» Женщина опустила взгляд на руку Сэм. По её лицу пробежала грусть. «Я не могу сказать тебе, где сфера. Но я точно знаю, что твоё испытание уже началось». Оглушительный грохот раздался из коридора. Сэм дёрнулась в сторону под громкие крики людей. Они спешили убраться из здания. Сэм сделала несколько неуверенных шагов вперёд, ловя взглядом людей из коридора. «Почему они бегут?» Сэм повернулась к Вейле и едва заметила тень за её спиной. «Осторожно!» Вейла услышала, но не сдвинулась с места и немного улыбнулась. Фигура за спиной занесла руку и вонзила острый клинок в спину женщины. Сэм отпрянула и болезненно сжала зубы. Болькающие звуки заглушили шум из коридора. Испуганные люди ушли на второй план. Когда Вейла упала, Сэм медленно подняла взгляд и посмотрела на тёмную фигуру. «Ты перестала прятаться, Сэм Стефорд?» Сэм сузила глаза и раскрыла полыхающую светом ладонь. «Воспользуюсь этим, чтобы избавиться от тебя», прорычала она, глядя в глаза Красу. Он принял облик мужчины с густой бородой и большими глазами. но внешность выдавала демоническую природу. Его глаза горели синим пламенем, а изо рта вырывался тёмный дым. Демон напал. Быстрые и стремительные движения вынудили Сэм сначала пригнуться, а потом и вовсе сделать сальто назад, чтобы не лишиться головы. За спиной у демона играли тени, а руки превратились в когтистые лапы. Размытые силуэты мешали Сэм сосредоточиться — но она ловко избежала очередного удара и нанесла ответный, отбрасывая демона к стене. Он со всей силы ударился в фигуру ангела и отломал от неё крылья. Какая ирония. Сэм на секунду отвлеклась и посмотрела на тело Вейлы. Кровь растекалась вокруг по мраморному полу. Вдохнув, Сэм почувствовала металлический и солёный запах. «Тебе грустно?» — подразнил демон. «Если бы ты не пришла, этот Арканум был бы жив». «Арканум?» «Он и ещё одна смертная сука, которая в скором времени умрёт». На секунду Сэм захотелось возразить. «Нет, они не привлекали к своей миссии других людей, особенно смертных. Это было бы ужасно глупо и беспечно с их стороны». А потом в голову ударило понимание. «Бриджит». «Что вы с ней сделали?» спросила Сэм, не узнавая свой обычно громкий и резкий голос. «Она заплатит за помощь вам». Сэм молниеносно оказалась рядом с демоном и припечатала его обратно к стене. Новые силы, возникшие от злости, помогли ей вонзить руку прямо в грудь демона. Адреналин со всей дури ударил в голову. Это было быстро и сурово, и Сэм не могла поверить, что сделала это так легко. «Передавай привет Аргосу, – рыкнула Сэм. Когда она вынула руку, тело демона разорвало на несколько частей, и тёмная жидкость забрызгала всё вокруг, включая лицо Сэм. Но её это мало волновало. Погасив сожаление, которое касалось Вейлы, Сэм побежала прочь из зала и музея. Люди тоже продолжали выбегать, но их больше пугал пожар, охвативший половину здания. Сэм совсем не чувствовала дыма. Не чувствовала, как люди провожают её испуганным взглядом. Сэм вообще ничего не чувствовала. Она бежала быстро, быстрее, чем должна была себе позволить, но выбора не было. Сначала нужно найти Брайана. Она добежала до парка и нырнула в самую густую его часть, и тут что-то со всей силы ударило её в живот. Крик сорвался с губ. Сэм пролетела несколько метров и ударилась обо что-то тяжёлое и острое. «Так-так-так, судя по твоей ауре и руке, ты быстро расправилась с моим другом». Сэм приподнялась на локтях. К ней приближался ещё один мужчина, и в руках у него был меч, похожий на один из тех, которые держали статуи. Каменный, в некоторых местах, покрытый тёмными пятнами. Крас был больше похож на человека, чем первый. «Не переживай!» — через силу ответила Сэм. «С тобой будет не дольше!» Но демон даже не позволил ей подняться. Взмахнув рукой, он обрушил на Сэм свою энергию. Открытые участки кожи обдала жаром, который разъел кожу на пальцах и шее. Демон рассмеялся, когда Сэм застонала, и привалилась к земле. «Мы отправляем самых слабых для начала, чтобы внушить вам мысли о скорейшей победе». Демон ускорил шаг и взмахнул мечом, но Сэм всё же смогла увернуться и толкнуть его ногами в памятник. Остриё прошло совсем рядом с лицом. Почувствовав недовольство, он снова использовал на Сэм жар и пригвоздил к месту. Невероятная боль затронула руки до локтей и кожу на шее до самых ключиц. «Я буду испепелять каждый участок твоей кожи по порядку, чтобы ты чувствовала эту боль». Но Сэм тоже не стала надеяться только на свои физические данные. Её кровавленные руки охватило свечением, и Сэм выстрелила несколькими большими сферами. Они стали сильнее с прошлого года. Сэм была уверена, что ей удастся попасть в цель. Но за этим светом Она не увидела, как демон ловко увернулся и пробился к ней. Он занёс меч. Сэм отпрыгнула, но недостаточно далеко. Горячее остриё глубоко пронзило кожу на животе. Сэм закричала и сжалась в комок. «Да, рано скоро пройдёт, но она не успеет одолеть демона пока». Послышались стремительные шаги, и ещё одна фигура вышла на поле боя. Она встала, прямо перед Сэм, но девушка была слишком ослаблена, чтобы поднять голову. Однако это сила, сила Создателя. Брайан раскинул руки в стороны и приподнял голову, позволяя свету вытекать через него. Вдруг ветер усилился и подул прямо на демона. Брайан вряд ли осознавал, что происходит. Он умело и чётко вырисовывал какие-то символы в воздухе, и не сводил с демона светящихся глаз. Красс что-то кричал, отбросив меч. Он упал на колени, как когда-то Сэм. Брайан вытянул руки вперёд и со всей силы хлопнул в ладони, и демона пронзил узкий луч света. Всего одна секунда, и его тело растворилось в воздухе. Сэм не была уверена, что после такого удара он вернётся в ад. Свет от Брайана погас. На улице без него стало как-то темно. Точи резко налетели на Мадрид, и Сэм увидела, как мурашки побежали по коже. Но дело было не только в холоде. Она еле поднялась на ноги. «Ты это видела?» Радостное выражение лица у Брайана вызвало у Сэм неоднозначные эмоции. «Понятия не имею, что произошло, но...» «Что с твоим животом?» «Некогда объяснять». Сэм схватила его за руку другой рукой. «Мы должны вернуться. Твоя тётя в опасности». На этот раз Брайан бежал быстрее Сэм. Рана не давала ей использовать все свои силы, но она старалась, как могла. Сэм поняла, что они опоздали, когда выбежали на улицу прямо напротив их дома. Дверь была вырвана и валялась на дороге, а окна разбиты. Осколки валялись на асфальте, или свисали с рам. Никакого света. Слишком темно и слишком тихо. Брайан ринулся в дом. Сэм попыталась схватить его за руку, но силы продолжали покидать ее тело. Брайан скрылся в тени, и Сэм последовала за ним. Поднялась по ступенькам, прошла по коридору и остановилась в проходе. Ком застрял в горле, когда она опустила взгляд вниз на неподвижное тело Бриджит. Она побелела. Глаза широко распахнулись навстречу тому ужасу, что она увидела перед своей смертью. Брайан склонился над ней. Он не плакал, но ему не нужно было показывать свою боль, чтобы Сэм её почувствовала. Никаких видимых повреждений на теле Бриджит не было. В таком случае её убил. «Ты так и не научилась действовать без последствий?» Сэм не могла поверить, что слышит этот голос теперь. Она медленно повернулась, держась за дверной косяк, в сторону другого коридора в гостиную. Там стоял Дэниел. «Ты!» Дэниел опустил взгляд на Бриджит и Брайана, который почему-то неестественно замер, в ответ глядя на Дениела. Внимание хранителя вернулось к Сэм. «Ты уже привыкла?» что люди умирают из-за тебя». «Ты убил её!» — крикнула Сэм. Дэниел пожал плечами. «Она отказалась говорить, где ты». «Но ты всё равно узнал! Ты послал своих зверушек за мной!» Сэм чувствовала, как гнев и опустошение одновременно накатывают на неё. Тело немело ниже груди, но Сэм не обращала на это внимания. «Неужели было необходимо убивать её? Она же ни в чём не виновата!» «Именно в этом и суть. Она не виновата. Другие не будут виноваты. Но они продолжат умирать, пока ты не поймёшь, что важно». «Присоединиться к вам? Это важно?» «От судьбы не убежишь, Сэм!» «Пошёл к чёрту! Я тебя убью!» Она сделала несколько шагов вперёд и упала. больно ударившись коленями. Тело больше не слушалось её. «Тебе срочно нужна медицинская помощь». «Ты последний кусок дерьма, Дэниел! Ты променял нас! Ты предал нас! Я ненавижу тебя!» Дэниел развернулся и уже собрался уходить. Но тут Брайан наконец-то пришёл в себя. «Я знаю тебя!» Сам резко посмотрела на Брайана. Потом снова на Дэниела. Реакция последнего была ей непонятна, но это не помешало ей увидеть в глазах Дениела смятение. Ничего не сказав, он скрылся в тени. Сэм хотелось последовать за ним, но ей уже не получилось игнорировать боль. Рана на животе никак не затягивалась, и это была отличная причина для беспокойства. Сэм протянула руку вперёд и попыталась дотянуться до Брайана. «Мне...» «Мне нехорошо». Брайан быстро подполз к Сэм и удержал её от окончательного падения. Его рука прижалась к ране. «Что происходит? Почему ты не исцеляешься?» «Я не... не знаю». Говорить становилось труднее и труднее. Сэм вдруг испугалась, потому что хорошо знала это чувство опустошения. По какой-то причине её тело не хотело исцеляться, и рана на животе, из которой продолжала вытекать кровь, была тому подтверждением. «Я вызову скорую! Сэм, не закрывай глаза!» Брайан сильнее надавил на живот. «Не нужно, Сэм! Пожалуйста!» Но глаза Сэм закрылись, и она возненавидела себя за то, что оставила Брайана в такой ситуации совсем одного.